Секрет вдохновения номер пятнадцать. Изучите себя. То, о чем я пишу в этой главе, довольно подробно описано в моей предыдущей книге «Сценарист номер один». Однако обойтись без этого секрета писательской продуктивности никак нельзя, так что уж извините, буду повторяться. Если вы примените то, о чем я расскажу вам в этой главе, вы повысите свою творческую продуктивность в несколько раз. Это, если не волшебная таблетка, что очень, очень близкое к ней по силе воздействия средства Многие сценаристы и вообще творческие люди используют свой мозг неправильно, не понимая, как он работает, фактически вслепую. Тем самым они разрушают возможности для роста, закрывают для себя путь к самосовершенствованию. Они вынуждены все время догонять, спешить за уходящим автобусом и тратить на это все свои силы вместо того, чтобы сесть за руль и поехать туда, куда им нужно. Итак, вот он, главный секрет настоящей продуктивности. Вы должны изучить себя. Все люди делятся на несколько разных типов. Платон считал, что душа человека состоит из трех начал, и в зависимости от того, какое начало берет вверх, человек должен выбирать профессию. У ремесленников душа вожделеющая, у стражей – яростная, у философов – разумная. С тех пор ученые слегка усовершенствовали эту классификацию, но принцип остался прежним. Чтобы понимать, что и как вам делать, вы должны понимать, кто вы такой. Экстраверсия, интроверсия Прежде всего нужно понять, являетесь вы интровертом или экстравертом. Заглянем в Википедию. Термины «интроверсия» и «экстраверсия» впервые были введены Юнгом, однако их понимание и употребление в психологии отличаются от первоначального значения. Скорее фокусируясь на межличностном поведении, Юнг, однако, определял интроверсию как поведенческий тип характеризуемый направленностью жизни на субъективное психическое содержание, фокус на внутреннюю психическую активность, а экстраверсию как поведенческий тип, характеризуемый концентрацией интересов на внешних объектах, внешний мир. Экстраверсия проявляется в дружелюбном, разговорчивом, энергичном поведении, в то время как интроверсия проявляется в более замкнутом и уединенном поведении. Экстраверсия и интроверсия обычно рассматриваются как единое пространство измерений. Поэтому высокие показатели одной характеристики подразумевают низкие показатели другой. То есть, если вы любите тусоваться с людьми, вы экстраверт. Если любите сидеть дома, интроверт. Так? Википедия же врать не будет? Так, да не так. То, что вы сейчас узнаете возможно, полностью изменит ваши представления о себе. Чтобы понять, интроверт вы или экстраверт, вы должны понять, что заряжает вас энергией. Например, я очень люблю находиться в компании. Для меня не составляет проблемы публичное выступление перед толпой в 2000 человек. Когда я среди людей, время летит для меня незаметно. Я действительно, черт возьми, люблю находиться в толпе. И ситуация, когда вся толпа смотрит на меня, меня не пугает. Но при этом общение с людьми лишает меня энергии. После трехчасовой лекции я полдня лежу пластом. И наоборот, если я сижу дома один, мне скоро становится скучно. Хочется куда-то выбраться, потусоваться, пообщаться с людьми, но день, проведенный в одиночестве, заряжает меня энергией. Я становлюсь как гоночный автомобиль с полным баком. Мне нужно скорее куда-то мчаться, неважно куда энергия бьет через край, поэтому я, безусловно, интроверт. Что заряжает вас энергией? Возможно, вы всю жизнь считали себя экстравертом, как я, а были матерым интровертом. Или наоборот, вы экстраверт, а считаете себя интровертом просто потому, что по какой-то причине не любите общаться с людьми. Главный показатель – не любовь или не любовь к общению. Главное – Заряжает вас это общение энергией или отбирает энергию? Когда вы это поймете, вы сможете выстраивать свою работу так, чтобы чередовать периоды подзарядки и расходования энергии. Посидели в тишине, накопили энергию, вышли на люди, сбросили ее. Или наоборот, сидите, работаете, чувствуете, что колодец пустеет, скорее на люди, подзаряжаться. А высший пилотаж если вы организуете свои дела так, что будете эффективны в обоих случаях, и когда заряжаетесь, и когда тратите энергию. Например, для меня период одиночества – это творчество. Я сижу и пишу свои сценарии, статьи, пьесы. Периоды общения – это преподавание. И в том и в другом случае я чему-то учусь, продвигаю себя, да еще бывает и зарабатываю кое-что. Сделайте так же. Чередуйте периоды общения и одиночества и сделайте так, чтобы основная ваша деятельность была связана с приобретением энергии, а не с ее тратой. Если вы сценарист-экстраверт, для таких, как вы, придуманы writer's room. Найдите себе соавтора или соавторов. Интроверту, конечно, лучше работать в одиночестве. Сенсорика, интуиция. Сенсорики и интуиты По разному воспринимают информацию, которая к ним поступает. Сенсорики все понимают конкретно. Они видят то, что видят и не более того. Интуиты воспринимают информацию в общем. Сенсорики задействуют свои органы чувств. Интуитам информация прилетает откуда-то оттуда, неизвестно откуда. Если сенсорик видит собаку, Он видит конкретную собаку и фиксирует ее рост, окрас, породу, повадки и так далее. Интуит видит собаку вообще, и она для него сразу становится в ряд других виденных им собак, включая собачку, значок электронной почты и собачку, деталь замка. Когда сенсорик и интуит смотрят на один и тот же лес, сенсорик запомнит форму и породу деревьев, На ему и в голову не придет, что это «лес». Интуит запомнит только то, что он смотрел на лес. Заставлять интуита запоминать детали — пытка. Сенсорику трудно делать обобщение, но он отлично работает с частностями. Если вы знаете, сенсорик вы или интуит, вы поймете, как вам работать с информацией. Когда Гладков решил написать пьесу про женщину-гусара, он не смог дочитать до конца книгу мемуаров Надежды Дуровой. Эта информация была лишней для него — мешало его воображению. Лев Толстой, начиная писать «Войну и мир», собрал огромную библиотеку воспоминаний о том времени, но даже не заглянул в них. Шекспир, когда писал свои итальянские или античные пьесы, также пренебрегал источниками. Сценаристу-интуиту необходимо перелопатить огромные массивы информации. Работа совершенно неподъемная, Такой автор может отказаться от проекта только из-за того, что не хочет зарываться в источники глотать архивную пыль. Но самое интересное, что это и не нужно. Для того, чтобы получить нужную информацию, интуиту не нужна вся информация. Он может открыть наугад одну книгу или сайт в интернете, зацепить какую-нибудь деталь и одной лишь силой воображения построить на ней картину целиком. Наоборот, от сенсорика Бесполезно требовать прозрений. Он имеет дело только с той информацией, которую собрал собственноручно. Прочитать библиотеку для того, чтобы правильно использовать один-единственный термин – это как раз случай сенсорика. Поэтому если сенсорик будет работать один, он будет неэффективен. Масса его усилий будет растрачиваться впустую. Если вы сенсорик, скорее ищите соавтора интуита, который сэкономит ваше время и направит ваши усилия в нужное русло. И наоборот, если вы интуит, или выбираете проекты, не связанные с поиском и обработкой больших массивов информации, или ищите соавтора сенсорика, который снимает с вас эту головную боль. Логика-этика Логики объясняют мир, этики его чувствуют. Для логика мир – это система, правила которой он способен изучить и найти скрытые взаимодействия. Для этика мир – это загадка, которую нельзя раскрыть. Он может лишь почувствовать свое отношение к этому миру. Логик отстранен, этик вовлечен. Все в его мире имеет эмоциональную окраску. Для логика – озеро круглое, для этика – озеро прекрасное. Если вы логик, вы никогда не напишете сценарий. Идите в редакторы, там вы будете на своем месте. Будете мучить бедняк-этиков своей безукоризненной логикой. Рациональность иррациональность Рационал всегда опирается на понятную точку отсчета, на точное знание. Иррационал уверен в том, что никаких точек отсчета нет, а любое знание приблизительно. Рационал способен управлять собой. Он знает, сколько у него денег в кармане, сколько времени занимает то или иное действие, У него всегда есть четкий план, что, когда и как он должен сделать. У иррационала ничего этого нет. Он не способен ставить цели и последовательно добиваться их выполнения. Иррационалы часто плывут по течению. Они не способны доводить дело до конца, не способны трезво оценивать свои силы. Большинство творческих людей — иррационалы, и это для них самая большая проблема». Все книги по самодисциплине бесполезны для иррационалов просто потому, что они для них не предназначены. Они ставят перед ними непосильные задачи. Составьте план и неуклонно его выполняйте. Очень простая задача. Ага, для нас, рационалов, простая. Для иррационала практически невыполнимая. Иррационалу нужно ставить перед собой совсем другие задачи. Если рационал должен следить за своим графиком, то он должен следить за своим настроением. Задача иррационала — научиться входить в поток, научиться седлать волну вдохновения. Вот смотрите, как это работает. Сценаристу нужно написать серию сериала, 40 страниц. На это есть неделя. Как бы поступил матерый рационал? За первый день он написал бы подробный по эпизодный план. Со второго по пятый дни он писал бы по 10 страниц в день. На шестой день отдыхал бы, а на седьмой отредактировал бы текст и сдал его. Как обычно действует иррационал. Три дня он ничего не делает. Потом три дня паникует. Еще три дня он пытается что-то писать, и у него не получается. Все это время он прячется от заказчиков, потому что дедлайн уже сорван. Еще три дня он лежит в депрессии. Потом вдруг ночью им овладевает вдохновение, и он пишет сценарий. Гениальный. Но на 36-й странице силы оставляют его, и сценарий остается неоконченным. Иррационал должен искать способ войти в поток. Ему не нужно писать планы по эпизоднике. Вся эта рутина для скучных рационалов. Он должен найти что-то, что станет первым толчком для истории. Для этого хорошо в первый день сделать что-то необычное, что он, как правило, не делает. Хотя бы просто пойти гулять новым маршрутом. Затем очень важно снять напряжение, которое возникает при одной мысли о том, что нужно начать писать. Для этого достаточно просто сесть за рабочий ноутбук и написать хоть что-то, но обязательно по теме и желательно безоценочно. «Я должен написать дурацкий сериал?» Не годится. Гораздо продуктивнее будет «А что, если среди ментов один окажется инопланетянином?» «С этим уже можно работать». Однажды я никак не мог начать работать над сценарием. Тогда я представил, что один из моих героев заглядывает в монитор и участливо спрашивает у меня, что не пишется. Я немедленно записал эту фразу. Она и стала первой фразой сценария. Дальше сцена родилась очень быстро и безболезненно, а затем и весь сценарий. Важно на этой стадии не критиковать себя, позволить себе писать плохо. Тут главное начать и, почувствовав, что дело пошло, ни в коем случае не останавливаться. То, о чем никогда не говорят иррационалом – доводите дело до конца. Даже если чувствуете, что голова дымится, и что вы прекрасно знаете, о чем будут последние три страницы, и вы уверены, что замечательно допишите их завтра, не оставляйте их на завтра. Завтра у вас будет творческое похмелье. Завтра вы ничего не сможете написать. Закончите работу сегодня. Если вам удалось войти в поток, не выпрыгивайте из него. Если вы иррационал, вы должны использовать сильные стороны своей иррациональности, а не страдать от нее. Итак, определите, какой у вас тип личности. Соответствующие тесты вы без труда найдете в интернете. Также я рекомендую вам отличную книгу Дэвида Голстайна и отта крегера «Творческая личность». Как использовать сильные стороны своего характера для развития креативности? Организуйте вашу работу с учетом вашего типа личности. Запомните секрет вдохновения номер 15. Изучите себя.